Глава вторая «Госпожа, вы только гляньте! Снег!» Восхищенно воскликнула служанка, раздвинув тяжелые занавески. Тирис откинула в сторону одеяло, соскочила с кровати и подбежала к окну. Вцепившись в подоконник, она замерла с восторгом, наблюдая за тем, как крупные снежинки, кружась в медленном танце, опускаются на землю. Семнадцать зим она видела в своей жизни. Они были похожими друг на друга и разными, вызывали и восторги, и умиление, но лишь эта, восемнадцатая, должна была стать самой значимой в ее жизни. Зима, которую никогда не забыть, потому что ей суждено изменить всё. Это как отсечь прошлое, вступая в незнакомое и такое волнующее будущее. Этой зимой она наконец-то станет женой. Тирис почувствовала, что сердце замирает от восторга. Она повернулась к служанке и весело произнесла. «Мое платье, Эсси!» «Готово, госпожа?» Тут же отозвалась та, бережно поднося бледно-голубой наряд. «Папа и мама встали?» Эсси старательно зашнуровывала корсет. «Да, милорд Лодин и миледи Гвиер уже спустились и ждут вас за завтраком». Тирис улыбнулась своему отражению. «В первый день зимы, Тис, я смогу назвать тебя невестой», — сказал Кристер. Тогда он гостил у них в начале весны. И каждый раз, вспоминая его слова, сердце девушки трепетало. Она знала его с детства. Несмотря на то, что лорд Рагрихолм, отец Кристера, имел земли на далеком и холодном севере, раз в год он обязательно приезжал к лорду Ситтеру, не забывая прихватить с собой и сына. Кристер был старше Тирис на семь лет, и в первую встречу она совсем его не заинтересовала, была слишком мала, какая-то пятилетняя пигалица, которая смотрела на него с восторженными глазами и всякий раз просила покатать ее в седле. Разве для юноши, уже владеющего мечом, интересно подобное? Она была такой маленькой, глупенькой девочкой, что совсем не понимала, насколько навязчиво. Но время шло, они оба росли а дружба отцов крепла с каждым годом. И когда Тирис исполнилось 10 лет, они заключили договор о свадьбе своих детей. С тех событий минуло 8 лет, многое изменилось. Чувства Кристера к Тирис стали совсем другими. Он полюбил ее и желал видеть своей женой. Легкая, словно ветер, юная невеста забежала вниз и на мгновение замерла у дверей столовой. Ей не следовало показывать свое нетерпение. Поправив прическу, Тирис неспешно вошла и направилась к столу, краем глаза заметив по левую руку от отца серебряный поднос, на котором лежали два письма. Ее сердце забилось в волнении, а душа замерла от восторга. Тирис поцеловала в щеку сначала маму, потом папу и села на свое место за столом. «Не буду тебя томить». Проговорил лорд, протягивая дочери один из двух конвертов. «Я подумал, что ты захочешь открыть перед завтраком». Девушка кивнула и взяла письмо. Развернув сложенный вдвое лист, она быстро пробежала глазами по строчкам. «Моя драгоценная Тис. Сегодня начало зимы, и это письмо принесли тебе с первым снегом. Я долго ждал этого дня и надеюсь, что и ты тоже. Наконец я могу назвать тебя своей невестой». «Приезжай ко мне, жизнь моя, и мы дадим клятву любви и верности друг к другу, и навек свяжем наши судьбы. Навечно твой, лорд Кристер. «Лорд Кристор, чересчур напыщена», — подумала Тирис и едва не прыснула от смеха. «Он назвал меня своей невестой и ждет в крепости», — выдохнула она, сияя от счастья. «Ох, доченька моя, это такая прекрасная новость», — с улыбкой заметила мама. Да. Великолепная новость, поддержал отец. Он накрыл руку дочери своей широкой ладонью. Ты будешь управлять северными землями, хоть и не всеми, но значительной ее частью. Все складывается так, как мы и хотели. Лорд Ситтер поднялся, подошел к Тирис и обнял ее, целуя в макушку. Моя доченька, невеста лорда крепости Скьельд. Теперь ты можешь надеть кольцо. Счастливица выудила из-под платья цепочку с перстнем, где в золоченной оправе играл лучами света красивый драгоценный камень. Она надела украшение на безымянный палец левой руки. Ее отец между тем открыл второе письмо. Некоторое время он внимательно читал его, а потом задумчиво отложил в сторону. Что там, папа? Я могу собираться в дорогу? спросила Тирис, любуясь перстнем и холодным мерцанием в нем сиверка. «Камня Истинного Севера». «Да», — ответил отец, — «но Кристер не отправил за тобой своих воинов». «Не отправил?» — удивилась Тирис. «Почему? Что-то случилось?» «Пишет, что таков обычай», — мрачно пояснил лорд. «Но мне это совсем не нравится. Рагри обещал, что они обеспечат твою безопасность в столь опасном пути». Отец и мать обменялись тревожными взглядами. От Тирис это не могло ускользнуть, и она насторожилась. «Что такое? Почему вы так взволнованы? Пусть со мной отправятся наши воины. Дюжины вполне хватит». «Нет, большая процессия привлечет лишнее внимание», – покачал головой лорд. «Молва быстро разнесет о твоем путешествии, а это очень опасно. Юная наследница лорда Ситтера, Лакомый кусочек для каждого, кто не чист на руку, поддержала мужа леди Гвиер. Отец замахал руками, словно отгоняя плохие видения. Нет, доченька, не может быть и речи. Тирес сложила руки на груди, обиженно надув губы. И что ты предлагаешь, папа? Повисло молчание. Лицо отца сковало мрачная задумчивость: Раз мы не можем послать десятину воинов осторожно, начала мать. Тогда нужно найти одного или двоих? Тех, кто готов будет рискнуть головой за твое благополучие, Тис. «Наемник», — кивнул отец. Дочь лишь пренебрежительно фыркнула в ответ. «Наемник? Папа, в самом деле? Не ты ли всегда говорил, что с ними лучше не связываться? Что они опасны, как голодные псы? За хорошую плату они и собственной жизни не пожалеют». Тирис глянула на отца. Он явно был воодушевлен идеей нанять наемника, только этого не хватало. Они волосу не дадут упасть с твоей головы, продолжал лорд. Папа, они же головорезы! Тирес негодуя вскочила на ноги. Они служат тому, кто больше заплатит, а если за меня дадут вдвое больше, чем ты, они меня запросто продадут и концов не найдешь. Не путай разбойников и наемников это разные люди. Для меня это одно и то же. Упорствовала дочь. Доверять таким нельзя. Не волнуйся, моя красавица. Леди Гвиер подошла к дочери и обняла ее. Твой отец знает, что делает. Очень скоро ты соединишься с любимым. Эти слова смягчили сердце Тирис. Ведь и правда, ее любящий папа не мог бы сделать ничего такого, что навредило бы ей. Сейчас же прикажу разузнать о лучших наемниках в Ливике, продолжил лорд. Мы уладим этот вопрос как можно скорее. Ни о чем не переживай, дорогая. Надеюсь, вздохнула Тирис. Она понимала, что спорить бесполезно. Только бы эти поиски надежной охраны не затянулись надолго, иначе она не успеет выйти замуж до конца зимы.